Семь лет спустя. Близнецов девочек, маленьких кошечек, которых я зачала от Кана и Алиса, носить было тяжело. Они были непоседами, поэтому даже после их рождения на ушах стоял весь дом. Рано сели, рано поползли, а годы бегали и играли с нами в прятки. Весь дом был напичкан жуками-шпионами, чтобы быстро их находить. Малышки умело использовали магию оказывать в самых невероятных местах. Чувствую, чем они будут старше, тем хлопот будет больше. Но я их все равно люблю. Маленькие папины копии. Моя семья – это все, что у меня есть. Жизнь моя заключена в любви к ним. А клан дал мне больше, чем я могла мечтать. Любовь, свободу, защиту. Планета, как и еще 10 рядом с нами, стала убежищем для редких истребляемых видов разумных существ. Все, кто просил о помощи, были спасены кланом и поселены там, где жили представители их вида. А после того, как они становились моими подопечными, я имела право требовать наказания для тех, кто их покупал или продавал. Клан находил все концы до самого начала преступной цепочки. Тех, кто воровал этих существ или выгонял с места жительства. Я не придумывала ничего нового, и дикие планеты заселялись новыми жителями. А клан получал законную контрибуцию за право жить желающих иметь рабов, находилось все меньше и меньше.